Глава 1. Об интересных способах заработка в играх и некоторых заказах, за которые лучше не стоило бы браться. Удар. Уклонение. Еще удар. Мимо. Выкуси. Уход в тень. Шаг за спину боссу. Комбо. Легендарные клинки замелькали, запели, для постороннего взгляда сливая сплошную зеленоватую дугу. Крит. «Отлично! ускоряясь Ещё! Ещё! Второе комбо!» Лайфбар над головой огромного тролля тает на глазах, скатываясь в оранжевую зону. «Давай, давай, ещё! Крип!» Босс замирает, иконка над его головой показывает, что ближайшие шесть секунд он отдан мне на полное растерзание. Сказывается эффект ошеломления. «Шесть секунд — целая вечность для ассасина девяносто пятого уровня!» И пусть моя полоса жизни тоже давно преодолела рубеж 50%, а свитков исцеления не осталось. Плевать, теперь он никуда не денется. Эффектный разворот завершает серию ударов, подсекая колени тролля. Раздается дикий рев, и я едва успеваю отскочить в сторону, когда огромная туша, мигнув напоследок полосой жизни, валится на пол. А вот от шквала системных сообщений отскакивать некуда. «Ладно, что у нас там?» «Враг пещерный тролль повержен. Вы получаете 3000 опыта. Получено 1000 золота. Получен предмет. Ключ от сокровищ пещерного тролля. Класс редкий». «Отлично! Ради этого все и затевалось». Закинув мешок с золотом в инвентарь, я поместил ключ в свободный слот. «Так, сейчас неприятное...» Активировав интерфейс, я удаляю всех из группы. В чат тут же начинают сыпаться сначала недоуменные возгласы, а потом уже откровенные угрозы. «Ты что творишь? Верни меня в группу!» «Эй, чувак, что ты делаешь?» «Крыса! всё ты в черном списке! Труба тебе, урод!» «Да-да-да, конечно, ребята...» Само собой. И в реале вы меня найдете, и в игре жизни не дадите, и прочее, и прочее, и прочее. Знаем, проходили, и не раз. Конечно, обидно, верю. Пройти недавно введенный разработчик Коменданч, надеясь на плюшку первопроходца, а в итоге получить лишь опыт с достаточно среднего босса и убитых мобов. «Уж извините, но вы мне нужны были только для того, чтобы расчистить дорогу. Опыта за выполнение квеста мне не жалко. Было бы дело в опыте до плюшки, да без проблем. Но не нужно вам знать, что у тролля в сундуке хранится. Не для того я так долго проходил цепочку невероятно тупых квестов, которая привела к получению этого задания. Да и сами виноваты. Если бы кто-то выжил, я бы так вряд ли поступил бы». Договорились бы. Но, вы ах, все улетели на распаун. Так что, извините. Я отключил чат и пересек пещеру, не обращая внимания на лут в изобилии, валяющийся на полу. А вот и ниша. Полезный класс, ассасин. Видишь не только ловушки, но и скрытые тайники. Кстати, в группе у меня сплошь паладины, воины до да клирики были. Фиг бы они на постном масле увидели, а не тайник. если, конечно, ни у кого амулета пронизывающего взгляда не завалялось, в чем я лично сильно сомневаюсь. Я усмехнулся и скользнул сквозь полупрозрачный для моих глаз полок, скрывающий сокровищницу тролля. Подойдя к сундуку, стоявшему в нише, я активировал ключ. «Вы добыли предмет. Глаз дракона. Класс редкий. Знание. Сокровище пещерного тролля выполнено». Вы получаете 25 тысяч опыта. Вы первый, кто сразил пещерного тролля. Вы получаете достижение первопроходец. Вот и все. Открыв внутриигровой мессенджер, я быстро написал сообщение заказчику. Заказ у меня. Все в силе? Заместитель клан Лида неистовых сокрушителей ответил сразу же. Конечно, как и договаривались. Я быстро открыл окно аукциона и выставил на продажу полученный предмет, выставив в свойствах самостоятельное принятие решения о продаже. Тут же появилась заявка. Некто слейд желал купить глаз дракона за 100 тысяч золотых. Я мысленно ткнул в кнопку «Принять» и тут же раздался приятный звон. «На счет поступило 100 тысяч золота. Желаете перевести в реальную валюту?» Конечно, желаю. Деньги за вычетом процента за конвертацию ушли на привязанный к игровому счету электронный кошелек, и тут же пришло еще одно сообщение. Приятно иметь дело с тобой. Взаимно. Я отправил сообщение, вызвал перед глазами меню логаута и вышел из игры. Стянув с головы шлем, я аккуратно положил его на стол рядом с ноутбуком, на экране которого висел игровой чат, заполненный угрозами моих недавних товарищей по группе. Вот неугомонные же! Их что, никогда не кидали в игре? Как дети прямо! Я потянулся, скривился, услышав треск занемевших суставов, и направился в ванную. Отрегулировал воду и, дожидаясь, пока ванна наполнится, вышел на балкон покурить. Сто тысяч игрового золота в перерасчете на реальные деньги – 300 баксов. Вроде и немного, но это в зависимости от того, какой обменный курс и уровень жизни в стране проживания. Как по мне, так вполне нормальные деньги, особенно за пару дней игры. Ну ладно, не за пару, за пять. И обычно я беру больше. Вот только толковых заказчиков в последнее время не было. А откуда им взяться? В мире Варландо я уже добыл все редкие, легендарные и даже эпичные предметы, доступные игроку моего уровня. А новые данжи для уровней 90+, вводятся нечасто. Вот с этим повезло, но если я и дальше хочу зарабатывать деньги, надо качаться. А это так муторно. Одна надежда на вечно враждующие кланы, так и норовящие стянуть что-либо из клан хранов оппонентов. Щелчком отправив окурок в полет, я вернулся в квартиру и, перед тем, как двинуться в ванную, бросил взгляд на экран ноутбука. Гневных сообщений меньше не стало, только теперь к ним прибавилась мерцающая иконка мессенджера. «Хм, на ловца и зверь бежит? Ну-ка, ну-ка, кто у нас там?» Нашарив мышь, я развернул окно сообщений. «Пользователь Трион хочет добавить вас в список контактов». и прикрепленное сообщение привет мне тебя посоветовали как человека умеющего добывать всякие редкие штуки есть работа отпишись если интересно конечно интересно щелкнув подтверждение я сунул ноут под мышку и отправился в ванную совмещать приятное с полезным развалившись поудобнее я поставил ноутбук на анарханизм советской эпохи подставку для стиральной машины подвешивающуюся на бортики ванны. «Эта штука с успехом заменяла мне новомодные столики, стоящие баснословных денег в разных икеях. вся придумана до вас, проклятые буржуины!» Усмехнувшись, я аккуратно погрузился в горячую воду, отхлебнул особенно холодного на контрасте пива из прихваченной на кухне запотевшей бутылки и отстучал на клавиатуре. «Привет! Интересно! Хочу подробностей!» Кликнул по иконке подтверждения добавляя Триона в контакт-лист и приготовился к ожиданию. К моему удивлению, ждать долго не пришлось. Буквально через несколько секунд на экране появилось всего одно слово. «Голосом?» «А почему бы и нет? Мне же удобнее». «Давай!» Динамики ноутбука замурлыкали мелодией вызова, и я принял звонок. «Привет! Мне к тебе посоветовал обратиться Блэквуд». Выжидающая пауза. Судя по всему, собеседник ждал моей реакции. Я же молчал, вынуждая его говорить дальше. «Мне сказали, что ты специалист по... игровым кражам. Так?» Несколько растерявшийся из-за моего молчания, продолжил собеседник. Тут молчать смысла уже не имело. «Да, все верно. Блэк Вуда знаю», — ответил я. Нужно достать одну штуку. Штука достаточно редкая, придется потрудиться. Ну и по деньгам не обижу. Что за штука? Сколько это «не обижу» и какая игра? Герои Варланда? Орландо? Темный мир? Эпоха истребления? Гриада. И ванной я вышел в глубокой задумчивости. С одной стороны, сумма, которую мне предложил неведомый Трион, Внушало. Серьезно внушало. Я даже пивом чуть не поперхнулся, когда услышал. С другой, задание действительно не из простых. Это тебе не в клановое хранилище фениксов залезть. И даже не кинуть десяток другой игроков за то, чтобы самому забрать артефакт у босса. Украсть вещь, которая еще не существует, это сильно. Хотя это как раз ерунда, учитывая, что известны условия появления вещи. Гораздо больше меня расстраивал другой факт. Гриада онлайн. Игра, в которой предстояло совершить кражу. Я скривился, будь то от зубной боли, сделал большой глоток из новой бутылки, упал в кресло перед компом, небрежно сдвинув ноутбук на край стола, и уставился на монитор компьютера. На скринсейвере неторопливо сменялись фигуры игровых персонажей. Три легенды игрового мира – Три мастера-вора. Эдгар, Человек, Разбойник. Уровень 78. Темный мир не знает более крутого стелсера. Блэк Виллиант, Темный эльф, Ассасин. 95 уровень. Герои варланда старая игра. И Блэк Виллиант – мой первый персонаж, которого я начал вдумчиво вкачивать вора. Потому и уровень самый высокий. Плуто. Человек. Тихий убийца. 63. В эпохе истребления уровни набирать тяжело. К тому же я к выходу игры наигрался до чертиков и в Героев, и в Темный мир, и качать персонажа заново у меня желания не было никакого. Но к тому моменту игра для меня уже перестала быть игрой. Обо мне услышали и пошли заказы на легендарки-уникалки из эпохи. Я выкрутился из ситуации. Долго сидел с билд-калькулятором в поисках идеальной модели. Потом просто сделал заказ в компании, специализирующейся на прокачке игровых персонажей, и свалил в море. По возвращении меня ждал готовый тихий убийца сорокового уровня. Конечно, они могли бы догнать персонажа и выше, но это было бы неправильно. Мастер-вор — это не просто прокачанный персонаж. Это образ мышления, призвание, если хотите. И чтобы реально стать высококлассным рогой, нужно задротить. Долго и вдумчиво. У меня получилось навернуть еще 20 с лишним уровней, но дальше я качать свою вараферму не в силах. Тошнит аж. Гриада. Лучшая MMORPG из всех игр с полным погружением по версии всех известных мне игровых обозревателей. Огромный мир, постоянные ивенты. Невероятная реалистичность. И полное отсутствие у меня перса для этой игры. Нету. Совсем. Ну, вернее, есть охотник первого уровня. Это я заходил исключительно на игру посмотреть. А вот вора нет. А задание Триона для высокоуровневороги. 50 плюс минимум. Самый-самый минимум, на который при условии невероятного везения и виртуозной игры можно выполнить задачу. Я закурил прямо за компьютером, что обычно делал только в исключительных целях. На одной чаше весов – долгий и мучительный процесс прокачки. Нет, не долгий. Время ограничено. Предмет, который мне предстоит украсть, появится в игре через неделю. То есть за 7 дней мне надо взлететь минимум до 50 уровня. Даже меньше, чем за 7. Ведь помимо самого кача мне придется выполнить обязательные условия. Найти конкретного мага и попасть к нему в группу. Ха! Элементарно, Ватсон! Стать настолько крутым, чтобы получить приглашение на уникальный ивент. Еще три раза ха! А вот на другой чаше на другой чаше весов 20 тысяч полновесных условных единиц, 10 из которых Трион переведет мне, как только я соглашусь. 20 штук за неделю. Я тряхнул головой. «Да о чем я вообще думаю? Над чем тут размышлять? Будто у меня выбор есть. Нет его выбора». «Вот только фокус в том, что право на ошибку у меня тоже нет. Я не стал говорить заказчику, что у меня нет персонажа в гряде. Еще чего. Чтобы такой куш уплыл в никуда? И если я солью задание, моей репутации придет конец». Треон об этом меня отдельно предупредил. Так и сказал, забудь, мол, о своем заработке. Типа ни один мой персонаж в игре больше не появится. И показал мне файлик, в котором были аккуратно отмечены все художества Плута, Эдгара и Блэк Валианта. Да если этот файл уйдет главам кланов, до сих пор обещавшим немалую награду за установление личности мастера вора, не раз их клан охраны, мне действительно труба. Можно сразу удалять моих воришек, в жизни им в играх не дадут. Некоторым моим недругам достаточно объявить о бесплатной прокачке для убийц персонажей, и ПК-счетчики закрутятся с нереальной скоростью. Меня с распауна просто выпускать не будут. Не знаю, где он такую инфу нарыл, но аргумент серьезный. Надо серьезно подумать. Серьезно? Подумать?» Мозг еще заканчивал мысль, а пальцы уже отстучали на клавиатуре согласия. Сами скинули номер криптокошелька и запустили скачивание гайдов по гряде. «Авантюризм? Такой авантюризм. Но что поделаешь?» Тем не менее, навести справки о заказчике стоило. Я придвинул ноутбук ближе, краем глаза косясь на один из мониторов, на дисплее которого светился прогресс скачивания гайдов, и ткнул курсором в нужный контакт в Скайпе. «Привет! Есть минутка?» «Привет! Спрашивай!» «Мне тут заказ пришел от чувака с ником Трион. С Гриадой как-то связан. Слышал о таком?» Если мой заказчик светился в гряде под этим ником хоть раз, Аттила мне выдаст исчерпывающую информацию. Об этой игре парень знал едва ли не больше ее разработчиков, как, впрочем, и о многих других. Работа у него такая. Первое в мире агентство по решению игровых проблем. Шутка ли? Я пересекся с ним, когда выполнял один из заказов в Героях Варланда, и он мне едва не прищемил хвост, приняв за другого. но разобрались и даже познакомились поближе. Можно сказать, подружились. Если этот термин вообще применим к сетевому общению. Тем не менее, он мне уже несколько раз помогал по мелочи и доказал, что доверять ему можно. Динамики ноутбука булькнули сообщением. — Надеюсь, ты отказался? — Хм, интересно. — А должен был? — Но если тебе не нужны большие проблемы... «То да! Еще интересней! А конкретней?» Пауза. Пользователь набирает сообщение. «Ого! Долго! Ну, подождем!» Наконец, через пару минут ожидания, всплыл текст, занявший полэкрана. Я погрузился в чтение, а когда дочитал, настроение мое уже было не таким хорошим. «По данным от Тилы...» Трион был заместителем главы одного из самых крутых кланов в Гриаде. Клан был не игровым, а коммерческим. Это означало, что игра для его членов не развлечение, а средство заработка. И заработка немалого, если их клан в топе. Чем дальше я читал, тем больше мне не нравилось происходящее. В киднике Трион замечен не был, как и весь его клан, впрочем. Вот только, исходя из сообщений от Тилы, связываться с ними было себе дороже. Во всем выполняя взятые на себя обязательства, лидеры кланы тщательно следили, чтобы другие своего слова также придерживались. В противном же случае эти ребята не гнушались ничем и не ограничивались игровым миром. Я хмуро смотрел на присланную детективам сводку. Игрок, отказавшийся продавать клану Триона игровой предмет. Раздробленные колени. Пожизненная инвалидность. Копом идти отказался. Еще один похожий случай. Сломанные руки. Сожженная квартира. И апофеоз, самоубийство главы клана, имевшего серьезные терки с кланом Триона, выпрыгнул из окна. Закрытого. Прямо сквозь раму. Доказательств никаких, но если Аттила приводит этот случай в пример, значит, у него есть не просто домыслы. Откинувшись на спинку кресла, я закурил новую сигарету. «Черт побери! Серьезные ребята! А если я не успею докачаться? Или что-то еще пойдет не так? У меня бывали проколы, и клиенты всегда относились с пониманием и даже не всегда требовали деньги назад». Отнесется ли с пониманием Трион? Слив персонажей в случае неудачи теперь не казалось мне уж такой катастрофой. Да ну нафиг! Я нагнулся над ноутбуком, намереваясь уведомить заказчика о перемене решения. Как вдруг на краю стола завибрировал смартфон. Я потянулся за ним и выругался. Оповещение. Я стал богаче на 10 тысяч долларов. И, судя по данным от Тилы, Обратного пути у меня нет. Или... Слушай, у меня изменились планы. Должен отказаться. Сейчас скину деньги назад. Отстучал я на клавиатуре, и палец завис над клавишей ввода. Я заколебался. 10 штук у меня уже есть. И в случае успеха я получу еще столько же. И деньги нужны. И очень нужны. А учитывая, что на кону стоит не покупка авто или отдых в Таиланде... Повод сомневаться был. Сколько мне еще перебиваться по мелочи? Вчера из больницы очередной счет пришел. Только на этот раз денег, оставшихся у меня, едва хватило, чтобы его погасить. А если я не найду больше заказов? Что будет с Юлькой? Эскулапы явно дали понять. Шансов нет. Пора выключать оборудование. И до сих пор это самое оборудование работало только потому, что я оплачивал баснословные счета. Если у меня не станет денег, рука там ни у кого не дрогнет. Они уже все решили и приговор вынесли. Перебитые колени, сломанные руки. Да фигня все это по сравнению с тем, что ждет Юлю, если я не заработаю денег. Кроме того, Аттила сам сказал, что доказательств никаких нет. А если это совпадение? Я раздраженно повел головой и решительно удалил написанную строку. Вместо этого пальцы отстучали на клавиатуре. Деньги пришли. Все о'кей. Приступаю. Через секунду пришел короткий ответ. Хорошо. Жду. Удачи. Почему-то это пожелание удачи показалось мне особенно зловещим. Когда-то мир Гриады был прекрасен и безмятежен. Здесь было место бесстрашным героям. и коварным злодеем могучим драконам и изящным эльфам работящим гномом и лукавым гоблинам корабли бороздили океаны торгуя с другими материками города были богаты и сказочно красивы, но это продлилось недолго однажды мир содрогнулся семь магов ослепленных могуществом. Возомнили себя равными богам, великим титанам, создавшим Гриаду. В поисках запретных знаний проникли они в Магосферу, наполненное колдовской энергией пространства, где обитают души умерших и еще нерожденных. Весы равновесия пошатнулись, и дабы компенсировать внезапное могущество людей, разверзлась бездна. из которой на земле Гриады хлынули порождения первозданного хаоса. Пожертвовав собой, магам удалось вызвать магический шторм, уничтоживший полчища монстров и запечатавший проход в бездну. Но дорого заплатила Гриада за эксперимент безумцев. Дрогнула земля и осыпались горы. Перестали существовать целые города и даже страны. На месте королевства Варп, полностью разрушенного магическим штормом, раскинулась зловещая пать, место, где обитают ужасные монстры и твари бездны, куда стекаются ренегаты и отступники из всех сопредельных королевств. Изуродованная колдовскими искажениями, пать — раковая опухоль на теле некогда цветущей гряды. На всем материке уцелело лишь пять королевств — Вардис, Селур, недерия Крайт, Зайгон, вокруг которых раскинулись великие пустоши. преодолеть которые не удавалось еще ни одному герою. Прошло много лет, жизнь в королевствах пошла своим чередом, но никто так и не смог узнать о судьбе других земель Гриады. Каменного Гоблинтауна, подземного королевства дворфов, Андерленда, цветущей родины эльфов, прекрасной лесной Альвеоры. «Быть может, именно ты станешь тем, кто отыщет путь в затерянные земли и возродит былое величие Гриады. Решайся, воин! Приди на земли Гриады и прославь свое имя бессмертным подвигом, или умри в безвестности!» Войти в игру? Внимание! Гриада онлайн – игра с полным погружением. Настройте фильтры ощущений перед входом. Я стянул шлем и тяжело выдохнул. Картина, пронесшаяся перед моими глазами, давала стоечку форы самому совершенному голофильму Виды величественной гриады, сменившиеся калейдоскопом событий, проколом агосферы, вторжением чудовищ хаоса и последующим магическим штормом, практически уничтожившим земли гриады, были настолько реалистичными, что просто дух захватывало. Свежесть лесов, яркие краски столиц, жаркое дыхание магического пламени. Если игра хотя бы наполовину так же реалистична, как вступительный ролик, то у меня просто нет слов. Подавив желание закурить, я сделал глоток энергетика и снова одел шлем. Замерзшая была на мониторе картинка вновь ожила. Я подтвердил вход, и передо мной возникло меню создания персонажа. Выберите расу. Внимание! Сменить расу в процессе игры невозможно. Для смены расы потребуется удалить текущего персонажа и создать нового. Хотя я уже знал расу своего будущего персонажа, я не смог удержаться и снова пробежался по списку. Люди. Таинственная раса, пришедшая в Гриаду откуда-то извне и в считанные столетия, вытеснившая исконных жителей этих земель. Человек, прирожденный воин, огнем и мечом прошел по землям Гриады, истребляя всех, кто не походил на эти заносчивые создания. Столетия понадобились, чтобы между обитателями Гриады и пришельцами воцарился мир. Столетия войн и раздоров. Сейчас люди – самая многочисленная раса Гриады, но их гнетет незнание своих корней. «Стань тем, кто откроет тайну появления людей в Гриаде и вознеси свою расу на новые вершины величия». Ага, понятно. Дальше. Дворфы. Признанные мастера-ремесленники. Отличные кузнецы и великолепные ювелиры. Настоящие знатоки горного дела и при этом отличные войны. Когда беда стучится в дверь дворфа, Он меняет фартук мастера на доспех воина, а кирку, молот или сверло, на боевую мотыгу. И нет более страшного и величественного зрелища, чем хир дворфов, идущий в атаку на неприятеля. Магический шторм отрезал живущих в гряди дворфов от их родины, и теперь они скитаются по миру, надеясь когда-нибудь воссоединиться с сородичами. Найди путь в потерянный Андерленд и стань самым великим из дворфов. И отрасти бороду до колена, как дворф, пока будешь качаться. Нет, спасибо. Дальше. Гоблины. Лукавые создания были безвредны и добродушны, пока люди не устроили гонения на них. С тех пор зеленые хитрецы затаили обиду и изменили свой нрав. Гоблины коварны и умны, а их малый рост компенсируется величием духа. Каждый гоблин втайне мечтает стать тем, кто найдет путь в Гоблинтаун, потерянный после магического шторма, сплотит свой народ и отомстит людям. Быть может, этим героем хочешь стать ты? Ага, конечно. Делать мне больше нечего. Отыгрывать зеленого недоросля, который каждый норвит на стучать по ушам. Ну его! Мне надоело читать описание, и я промотал несколько раз, практически не глядя. Тем более, что там пошел настоящий хардкор. Кто только за них играет. Тролли, орки, пещерные кобальды, недорослики. Жесть какая-то. Эльфы. Тут я на миг задержался, снова взвешивая за и против. В принципе, практически идеальный вариант для Роги, коим я и собирался стать. Но, проштудировав гайды и покурив форумы, я понял, что есть раса, которая для моих целей будет прям как яичко к Пасхе. Альф-полукровка. Эльфы-бастарды. Плод кровосмешения людей и эльфов. Немногочисленны, встречаются редко. Для эльфа связь с человеком – позор, и поэтому к альвам лесные жители относятся с презрением. Однако древнее пророчество гласит, что именно полукровка найдет путь в потерянную альвиору чьи роскошные сады и пышные леса до сих пор снятся благородным эльфам. Альвы взяли от каждого из родителей лучшее – ловкость и скорость лесного эльфа. силу и выносливость человека, а мудрость обеих раз нашла отражение в высоком интеллекте полукровок. Будучи гонимыми как эльфами, так и людьми, альвы воспитали в себе по-настоящему стальной характер и железную волю. Стань тем, кто докажет эльфам и людям свое право на существование. Сперва, когда я посмотрел характеристики альвов, Я решил, что это косяк разработчиков. Недосмотр. Ну, чит же явный. Ловкость эльфа, сила и выносливость человека, еще и бонусный интеллект. Ну, как так может быть? Это же идеальный рога. Однако, покопавшись в недрах форумов, я понял, что все не так просто. Минус к репутации у людей и эльфов, самых, пожалуй, распространенных в гряди раз, выливается в НПС. не желающих давать задания в ограничениях по нахождению на локациях, в задранных ценах у торговцев и отсутствии востребованности для кланов. Однако, чем больше я рассматривал характеристики и прикидывал направление будущего развития персонажа, тем больше мне нравилась эта идея. Кто знает, возможно, именно расовые бонусы Альва станут той необходимой мне плюшкой, которая поможет выполнить заказ. Решено. Вы выбираете расу Альф-Полукровка. Подтвердите выбор. Предупреждаем о расовом штрафе. Отношение с людьми и эльфами – неприязнь. Ха, тоже мне. Я людей тоже не очень жалую. Подтверждаю. Выберите класс персонажа. Но тут и думать нечего. Крадущийся в тенях, аналог Роги, вора... И кто там еще в современных игрушках бывает? Для крадущегося в тенях не существует замков и преград. Мастер скрытого перемещения, знаток отмычек и замков, тот, кто найдет ключ к любой двери, превосходно обращается с легким оружием ближнего и среднего боя. Ножи, кинжалы, легкие мечи, секиры, сюрикены, Метательные ножи, легкие арбалеты. Среднее и тяжелое оружие недоступно. Тяжелая броня недоступна. Подтвердите выбор. Подтверждаю. Внешность персонажа будет сгенерирована случайным образом с учетом оригинальной внешности игрока. Введите имя персонажа. Я ухмыльнулся и отстучал. Герм. самонадено называться сокращенным именем боораа да пофиг имя принято добро пожаловать в гряду герм да будут к тебе благосклонны титаны ну что гряда встречай нового героя